Глава 6 п р е с т у п н а я добродетель. Май 2621 года. Военная тюрьма, остров Котлин. Солнечная система, планета Земля. Рапира Кресту. Первый этап операции Черная ночь з а в е р ш ё н Введем агента Куницу. Крест Рапире. Введение прекратить. Перевести агента Куницу в автономный режим. осуществлять лишь информационный контроль. Да, друзья мои, пока весь экспедиционный флот на Атар возвращался домой, я сидел в карцере на Трехсветителях. Меня навестил Валентин Макарович Тоцкий, руководитель полетов Трехсветителей, и стальным голосом сообщил, что я преступник, дезертир и дурак. «Румянцев, тебе предъявлено официальное обвинение». Ты нарушил приказ, подверг риску жизнь к о м э с к а Пока тебя ждали, авианосцу пришлось отражать налет гребешков. К счастью, обошлось без жертв, но потери в матчасти серьезные, и все по твоей милости. О том, что ты совершил посадку на борту корабля недружественного государства, я вообще молчу. «Недружественного», — изумился я, — «да мы же к о н к о р д и и помогаем». она наш союзник мы ей помогаем это верно а вот то что конкордия наш союзник нигде не написано она ведь не входит в объединенные нации забыл но как же так искренне возмущался я я человека спасал с о брата по великарасе, но пусть даже сестру, руководствуясь прямым распоряжением товарища яхнина а головой подумать, «Яхнин ранен, контужен, ничего не соображает. А ты? Тебе и так трибунал светит. А если бы Камэск в кабине окочурился? Вообрази, союзника спас, а своего командира на смерть обрек!» Тотский при всем диалоге не поднимал глаз от палубы и вообще выглядел смущенно. Он, конечно, виду не подавал, то есть старался не подать, но что-то грызло его с такой силой, что этот бывалый офицер разве только не краснел. Короче, так, Румянцев, повторяю, обвинение официальное, рапорт ушел, тебя ждет следствие, пока будешь содержаться под стражей. Сказал и ушел. Следующие три дня я видел только миску с едой раз в день и ни одного человеческого лица. Зато выспался, и то хорошо». На земле меня определили в Котлинскую военную тюрьму. Разбирательство было недолгим. Еще четыре дня, и ваш неумелый рассказчик предстал перед судом военного трибунала. Вдумайтесь, военного трибунала. Тройка судей, секретарь, два конвоира и я. Вот и весь суд. Процедура была короткой, как лето на новой земле, и заняла хорошо, если полчаса. Судьи явно скучали и торопились сплавить меня куда подальше, чтобы заняться, наконец, серьезными делами. Тем не менее, лица все трое сделали строгие, чтобы я прочувствовал. А я? А я ничего не прочувствовал. По крайней мере, тогда. Я пребывал в состоянии гроги, словно боксер, ищущий пятый угол после хорошего крюка в челюсть. Не мог я, физически не мог поверить в реальность происходящего. Мир вокруг казался куском какого-то идиотического синема, да еще и плохо снятого к тому же. Все в тумане, сценарий написан дебилом, диалоги надуманные, персонажи картонные. Тем не менее, приходилось признать, что эти дурацкие марионетки решают судьбу живого человека, мою судьбу. и вовсе даже не картонную. Кадет Румянцев, встать! Я встал. Итак, по факту совершенных вами должностных преступлений, вам было предъявлено официальное обвинение. Проведено тщательное расследование и вынесен приговор. Прежде чем я его зачту, мы должны убедиться, что вы понимаете суть предъявленных обвинений. Вам их напомнить? Нет, не нужно. «Хорошо. Далее. Вы признаете себя виновным по пунктам обвинения?» «Нет. Если вы о посадке на авианосец Римуш, достаточно. Вы не признаете». «А это что-то изменит?» в «Вашем в случае нет. Тогда какой смысл? Я ни в чем не виновен. Более того, я хочу высказаться и п р о т е с т о в а т ь Отставить». Заключительная речь вам не положена, мы не в гражданском суде. Кроме того, все что вы нам можете сообщить, вы уже сообщили. Об опро т е с т о в а н и и пунктов приговора в вашем случае не может быть и речи. Итак, вы готовы выслушать приговор или вам требуется время? Нет, не требуется мне никакого времени можете излагать. СпасибоРумянцев ндей константинович. Вы признаны виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. Вы приговариваетесь к трем годам тюремного заключения. Чего? Я бы вскочил, но я и так был на ногах. Да я поверить не могу. Молчать! Порядок в зале. За следующее нарушение дисциплины мне придется наказать вас неделей карцера. Итак, вы готовы слушать? отвечайте вы готовы слушать да или нет готов хорошо Итак вы приговариваетесь к трем годам тюремного заключения в котлинской военной тюрьме исключению из северной военной космической академии и лишению прав на пилотирование любых военных летательных аппаратов лугеров вертолетов аэростатических и аэродинамических платформ Пко, Пожизненно. Вы приговариваетесь к лишению права занимать любую должность в частях регулярной армии пожизненно. Вы приговариваетесь к лишению прав пилотировать любой гражданский аппарат сроком на пять лет. Пожизненно. Если раньше я был как в нокдауне, то это был настоящий нокаут, без всяких там фигур речи. Мне казалось, что пол уходит из-под ног. Я был вынужден схватиться за край стола, чтобы не упасть. л и ш ё н права на пилотирование, пожизненно стучало у меня в голове, а глаза заволок багровый туман, куда хуже того, что бывает при длительной перегрузке. И никогда мне больше не испытать той перегрузки, товарищи. Никогда. Я хотел кричать, протестовать, взывать к справедливости и милосердию, но не мог. Все слова закончились, не дойдя от мозга до языка. В горле внезапно пересохло. И даже если бы я внезапно превратился в мудроречивого и сладкопевного цицерона, ничего бы не изменилось. Потому что чугунные лбы в голубой парадной униформе к мудрым словам абсолютно глухи. Это шестерни, точнее, зубцы шестерней колоссальной государственной машины, которые только что перемололи а н д р ю ш у Румянцева со всеми потрохами. Однако главный чугунный лоб еще не закончил. Он поглядел с заметной усмешкой на мое говорящее лицо и шатающуюся фигуру, выдержал паузу и снова уткнулся в документ. Тем не менее... Невзирая на тяжесть совершенных преступлений, суд решил проявить снисхождение с учетом ваших несомненных заслуг. В числе каковых – должное прохождение службы во время военных действий, спасение жизни офицера сопредельного государства в боевых условиях и предыдущие успехи в процессе учебы в Северной военно-космической академии. Признавая данные заслуги, Суд нашел возможным смягчить приговор и изменить меру пресечения. «По факту вы приговариваетесь, к исключению из Северной военно-космической академии, причем без позорной процедуры публичного выбарабанивания». Здесь он снова взял паузу и посмотрел на меня, будто ожидая горячей благодарности. «Не дождался». Без позорной процедуры публичного выбарабанивания. Далее. Вы лишаетесь прав на пилотирование любых летательных аппаратов, вооруженных сил и военизированных структур российской директории, флугеров, вертолетов, аэростатических и аэродинамических платформ ПКО пожизненно. Вы приговариваетесь к лишению права занимать любую должность в частях регулярной армии пожизненно. Вы приговариваетесь к лишению права пилотировать любой гражданский аппарат сроком на пять лет. Приговор окончательный, обжалований не подлежит и вступает в силу с сего момента. Прошу представителей конвоя снять с формы бывшего кадета Румянцева, а ныне гражданина Румянцева Андрея Константиновича, погоны и все знаки отличия. Пока конвоиры кастрировали мою униформу, судья продолжал. «Вам будет выплачена академическая стипендия за два месяца. Также вам будут выплачены премиальные из расчета боевых и космических надбавок. Деньги будут переведены на ваш личный счет в течение суток. Суд не рекомендует поддерживать контакты с действительными кадетами-преподавателями Северной военно-космической й академии, с целью невнесения фактора нервозности в среду Академии. Суд выражает надежду, что вы с пониманием п р и м е т е данную рекомендацию. Прошу получить ваши документы. Заседание суда объявляю закрытым». Я на трясущихся ногах п о д о ш ё л к столу и взял папку. Ничего умнее мне в голову не пришло, чем спросить жалким голосом. «И что мне теперь делать?» Судья повернулся, пожал плечами и сказал «Как что? Статьи приговора д е й с т в у е т в сфере юрисдикции российской директории и только. Вы можете поступить на службу в любую другую директорию, где естественно от вас потребуют смены гражданства. Однако я не думаю, что с подобными записями в личном деле вами заинтересуется какая-либо организация. Еще вопросы будут? Тогда прощайте Так я оказался на улице. Кулек пожитков, о д е ж д ы документы, ну и гордое имя гражданина России, конечно. Куда идти? Я не знал. Спасибо, что из Академии выгнали по-тихому. Выбарабанивания я бы не выдержал, честно. Я бы повесился. Несмотря на то, что я православный, хоть и хреновый, но православный. После всего, после Титана и Натара, Это испытание было бы слишком тяжким. Уважаемый суд, кстати, мог бы и сэкономить слова и время. Это я насчет настоятельной рекомендации воздержаться от общения с кадетами. Я воздержался совершенно самостоятельно и со всей страстью. Поймите, я просто не мог в глаза взглянуть никому из моих бывших товарищей. Итак, я был свободен, как плевок, на ветру между девятым этажом и тротуаром. Один долг, правда, имелся. Я сел на монорельс и доехал до Архангельска, где, как я знал, лечился Яхнин. Он ведь из-за меня здорово пострадал, так что я просто не мог не проведать бывшего командира. По-человечески он был мне симпатичен, да и армия никак не отпускала, не вытравливалась из души. А Яхнин вроде как последняя ниточка. Словом, Архангельск, госпиталь ВКС. Максим Леонидович встретил меня несколько неожиданным образом. Он вскочил с койки, запахнул халат, схватил с тумбы пилотку и надел ее. Потом встал по стойке смирно и отдал честь. Так странно было видеть матерого волка палубной авиации, тянущегося перед кадетом, да еще и бывшим, что я начал мямлить и запинаться. «Мол, зачем вы так, Максим Леонидович?» «Брось, Румянцев!» — сказал тот и сел, разглаживая на коленях пилотку. «Я все знаю. Суки, суки медноголовый! Я не могу. Дерьмо в д р е б е з г и Титонировай к нехт ы м в жопу!» Яхнет потряс кулаком в направлении, где предполагалось наличие медноголовых сук. «Я, Румянцев, когда про тебя узнал, сбежал из госпиталя». Хотел штурмовать котлинскую кичу. Меня поймали, правда, черт. Звонил Канатчикову, спрашивал, какого лешего они там себе думают. Грозился подать рапорт об увольнении. Петрович сказал, что распоряжение о твоем наказании пришло из каких-то заоблачных верхов, так что даже он ничего изменить не мог, даже повлиять никак. Хотя Петрович на тебя зол, как черт. Но говорит, что и помыслить не мог о таком повороте. Думал, что пропишут тебе губу на месяцок для ума, да и все. А тут такое. Дальше Яхнин изругал штабных крысами, чучундрами, кенгурятами на сиськи е государства, гнойниками и тварюгами пороха не нюхавшими. Моя мысль такая. На н о т а р е мы здорово обделались, очень здорово. Только в нашем флоте уничтожено 10 фрегатов и несчетно на флугеров. Наказывать кого-то надо? Надо. А кого? И Пантелеева же. Вот так. Так что всем, кто хоть как-то накосячил, в п а е л и по полной за всех разом. Для соблюдения видимости работы. Ты один из наших стрелочников, Андрюша. Но ты знай, на твоем месте я поступил бы точно так же. Ты мужик. Я горд, что ходил с тобой в вылет, и он крепко до костяного хруста пожал мне руку. В общем, поговорили мы по душам. Я чуть не разрыдался хуже Самохвальского на трех святителях, до того был растроган. Не знаю, от чего больше, от жалости к себе или от великодушия этого офицера. Наверное, все-таки от жалости. При расставании Яхнин пытался всучить мне денег на дорогу. Но я отказался, ясен пень. Когда вышел из госпиталя, сунул руку в карман и обнаружил там незапланированные 500 терра. Все-таки сунул, черт упрямый. Ну да, оно и к лучшему. Деньги мне были, ой, как нужны. И что же дальше, а? А дальше я поселился в самом дешевом клоповнике и начал рассылать свои резюме. Всюду, где только можно летать. Сколько лет г о т о в и т с я чтобы пойти коммуникаторами торговать? Да никогда. Этот процесс занял полторы недели. Отовсюду мне пришли отказы. Просто отовсюду. Хотя под конец я просился в такие места, что работа на магистральной говновозке покажется элитной. И только в одном месте меня захотели. Это был южноамериканский концерн D.I.R. Дитерхази и Родригес. Уважаемый сеньор Румянцев, мы ознакомились с вашим резюме и выражаем желание предложить вам место пилота-универсала в территориальном подразделении нашего концерна Тьера-Фуэга. Наша орбитальная станция находится в Тримезианском поясе, система звезды Лукреции п л а н е т а Цандер. Просим явиться для прохождения собеседования в офис Тьера-Фуэга 10 числа июля месяца сего года в 15.00 по стандартному времени. С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество. Дата-подпись. «Тремезианский пояс, это же жопа! с а н д е р даже не территория объединенных наций. Но я согласился, потому что деваться-то было некуда».